«Иначе собственным сердцем подавишься», — ошеломленно заключала Мишата. Да, с самого начала все пошло как-то не так. Казалось, вот-вот она соскользнет в какую-то бездонную яму, и совсем не за что зацепиться. Ни сердцу, ни уму, ничему. Мишату окружал мир совершенно новый и совершенно страшный. Знакомые вещи — заросли, деревья, луга — Мокрые после недавнего дождика блистали и уносились с невероятной скоростью мимо, а все, что находилось в покое, было чужим. Сжавшись в углу лавочки у окна, Мишата пыталась унять переполох чувств, но напрасно. Древесный сук, взглянувший из скользкого склепа лака, створка двери, оживающая внезапно и бессмысленно, как оторванный хвост ящерицы. Нехорошая надпись красными буквами, которые не могут из нее сбежать, потому что у них специально перерезаны ножки. А главное, земляки, все без исключения сидящие лицом к мешате. Это было невыносимо. Синица в мешате, мышь в мешате, блоха в мешате напрягали все свои крохотные силы, чтобы не обезуметь. Еще казалось немного, и они понесутся к уборям, задыхаясь и вереща, и потянут за собой всю оставшуюся Мишату. Пришлось закрыть глаза. Чего не умеет ни синица, ни мышь. Внимательные к миру вокруг, они не подозревают о своем в нем присутствии. В конце концов, затем и путешествуют все те, у кого разум цветной, шептала мешата постепенно успокаиваясь в собственных потемках. Когда живешь неподвижно, привыкаешь к вещам и совсем доверяешься им. А о себе забываешь. А когда все вокруг сходит с ума, приходится себя вспомнить. Только страшно побежать в себя и ничего не найти. Но у меня, к счастью, вроде чего-то есть. Она исследовала себя в темноте и убедилась. Да, много всего. Просто полно всяких приспособлений. Укрытий, запасов. Кладов и тайн, и переполох чувств, где-то на границе этого мира, не долетает сюда. Здесь все подчинялось не чувствам мешаты, не ее разуму и сердцу, а ей самой. И здесь, если захотеть, можно было находиться и не соскучиться вечно. У этого царства не было одного края, и солнце появлялось оттуда тогда, когда требовалось его лучи прогревали всю Мишату целиком, до поверхности и превратившись в улыбку Гасли. Благодаря этому Мишата в сущности могла улыбнуться чему угодно и на что угодно смотреть. Подумаешь, самый обыкновенный поезд, тем более она мечтала попасть в него столько времени, и что же теперь сидеть с закрытыми глазами, как дура? Итак, забившись в себя, Мишата понемногу накопила силы, а с ними уверенность и на ее трепыхающиеся чувства Сошел постепенно покой, и пока он сходил, медленная улыбка проступала на ее губах, и открывались глаза. Но все-таки не так сразу, извиняясь, прошептала Мишата. Не сразу же поезд. Она имела в виду, что для начала ей легче смотреть в окно, где проносятся предметы знакомые и не страшные. «До свидания, куст!» «До свидания, будка!» — мелькала в голове Мишаты. До свидания, всякая травинка, прощай, коза, прощай, колючая проволока. Грусть так сгустилась, что Мишата уже заморгала. Еду в город, увижу город, пыталась она себя радовать, но это мало помогало. Чужой, с палящимися земляками, поезд оставался здесь, а милая земля уносилась от нее прочь. Да невозможно просто, шмыгнув носом, рассердилась на себя Мишата. И, оторвавшись, даже с некоторым облегчением от окна, она мельком взглянула на лица земляков, белеющие в сумраке вагона. Куда-то ей надо же было взглянуть. Земляки по-прежнему сидели лицами к ней, ни одного затылка. И вдруг она заметила, что они вовсе не изучают ее, как ей все время казалось, а или читают, или смотрят в окно. «Чего же они тогда ко мне лицами сели?» Удивилась Мишата. Даней смотрит вперед, чтобы не плакать, осенила Мишату. Одна я неправильно села.